Лазарет был большим и почти пустым. Он примыкал к гораздо большему медицинскому помещению, предназначенному для ухода за десятками пациентов в день. Горняки, для которых все это предназначалось, уже давно покинули Феорину. Они выполнили свою задачу много лет назад, добыв всю полезную руду, после чего вслед за ней отправились домой. Остались только заключенные, они не нуждались в таких обширных помещениях. Поэтому из Большого Блока было извлечено все, представляющее какую-либо ценность. А меньшее полухирургическое отделение было передано тюрьме. Так было дешевле. Экономилось отопление и деньги. А там, где дело касалось заключенных, это был самый лучший выход. Это не означало, что последним ничего не оставили. Запасов и оборудования более чем хватало. Компания могла позволить себе быть великодушной. Кроме того, транспортировка даже самых необходимых материалов обходилась дорого. Лучше кое-что оставить на месте, то что похуже, проявив тем самым сострадание. Хорошая реклама всегда стоит дороже оборудования. Ну и потом, кроме технического оснащения, был Клеменс. Он был слишком хорош для Феорины, хотя в этом было бы трудно убедить кого-нибудь знакомого с его делом. Правда, он сам и не стал бы никого убеждать. Но заключенные знали, что им просто повезло. А многие из них были не так уж глупы. Просто имели довольно скверный характер. Это было то сочетание, которое позволяло некоторым людям стать руководителем промышленности или столпом правительства. У других это приводило к деградации. Когда эта ситуация возникла внутри человека, то его либо лечили, либо изолировали в местах, подобных земле. Если же все вырывалось наружу, принося вред безвинным, то это приводило человека куда-нибудь еще, например, на фиорину. Клеменс был лишь одним из многих, кто слишком поздно понял, что его личная тропа свернула с нормального человеческого и привела его в такое место. Женщина пыталась что-то сказать. Ее губы шевелились, и она пыталась приподняться. Клеменс склонился над ней, приблизившись ухом почти к самому ее рту. Но он смог расслышать только какие-то булькающие и гортанные звуки. Он выпрямился и повернул ее голову на бок, мягко, на настойчиво. Хватая ртом воздух и якая, она наконец-то выплеснула поток темной соленой воды. Приступ работы закончился быстро и она снова впала в забытье. Он вернул ее голову в прежнее положение. У нее были нежные черты лица, почти детские, несмотря на возраст. Что-то в ее лице напоминало человека, который в качестве туриста провел слишком много времени в аду. И если любого сбросить на Айска, а потом разбудить во время глубокого сна ударом о воду, На него бы это тоже наложило определенный отпечаток, подумал Клеменс. Дверь лазарета мягко сработала, пропустив Андруза и Эрона. Старший офицер и его заместитель не приводили Клеменса в восторг. Но в то же время он понимал, что Андруз тоже не испытывает нежных чувств к единственному медицинскому технику заведения. Хотя по своему статусу Клеменс был на голову выше обычных обитателей этого заведения, он по-прежнему был заключенным, отбывающим свой срок, и ни один из вошедших не позволял ему забывать об этом. Хотя он об этом и так помнил. Многое на Фиорине давалось трудно, но что-то забыть было невозможно. Они остановились у кровати и уставились на неподвижную женщину. Андрус что-то проворчал про себя. «Как ее состояние, мистер Клеменс?» Медик слегка откинулся назад на стуле и поднял глаза на человека, представлявшего собой чуть ли не владыку и хозяина Фиарины. «Она жива!» Андрус одарил техникой и хитной ухмылкой. «Благодарю вас, мистер Клеменс. Это очень полезно!» И пока я не закачу, чтобы было иначе, это означает также, что у нас возникла проблема. Не так ли? Не беспокойтесь, сэр. Я думаю, мы сможем ее вытянуть. Внутренних кровотечений нет, ничего не сломано, никаких серьезных растяжений. Я думаю, она полностью поправится. Именно это, как вы знаете, мистер Клеменс, и заботит меня он оценивающе посмотрел на лежавшую в кровати женщину. «Лучше бы она не появлялась здесь. Лучше бы ее сейчас здесь не было». Мне не хотелось бы, чтобы мои слова звучали неуважительно, сэр, но мне кажется, она охотно согласилась бы с вами, основываясь на том, что мне сообщили о ее приземлении, и лично увидев текущее состояние АСК, «Я придерживаюсь мнения, что у нее не было особого выбора в этом вопросе. У вас есть какие-либо предположения по поводу того, откуда они взялись? С какого корабля?» «Нет», — пробормотал Андрус. «Я сообщил обо всём Уэлленд-Ютани». «Они ответили?» Клеменс держал Рипли за запястье, как бы проверяя ее пульс. «Если это можно назвать ответом...» Они подтвердили получение моего сообщения. Вот и все. Полагаю, что они не очень были настроены поболтать. Это можно понять, если потерянный корабль представляет для них интерес. Скорее всего, они там носятся как сумасшедшие, пытаясь сообразить, что означает ваше сообщение. Последнее ему очень понравилось, потому что он представил себе в на в компании. «Сообщите мне, если ее состояние изменится». «О том, когда она будет испускать дух?» Андрус пристально посмотрел на него. «Я достаточно расстроен тем, что уже произошло, Клеменс. Будьте осторожны, не усложняйте обстановки. И не заставляйте меня думать об этом таким образом. Нам не нужны слишком тяжелые заболевания. Вас должно быть удивит...» Но я хочу, чтобы она жила. Хотя, если придет в себя, то ей может показаться иначе. Пошли. Обратился он к своему доверенному слуге. Оба мужчины удалились. Женщина тихо застонала, ее голова заметалась по подушке. Это была либо физическая реакция, либо побочные эффекты на медикаменты, которые он ввел в нее, подумал Клеменс. Он сел возле нее и начал наблюдать радуясь возможности просто побыть рядом с ней, смотреть на нее, чувствовать ее запах. Он уже совершенно забыл, что значит находиться рядом с женщиной. Вместе с ее появлением всплыли какие-то обрывочные воспоминания. Несмотря на кровопотеки ушибы, она довольно-таки красива, подумал он. Даже гораздо больше, чем он мог ожидать. Она снова застонала. Нет, это не от действия лекарств, решил он, и не от боли. Ей что-то снилось, боль здесь ни при чем. Но как бы то ни было, сны не повредят ей.